Попугай. Эта птица, завезённая в Европу из Индии, была хорошо известна уже в эпоху античности и ассоциировалась прежде всего с речевым подражанием. Её рассматривали нередко как символ бессмысленно вещающего оратора. Иной взгляд на эту особенность попугая возникает в раннем Средневековье. В учении святого Василия говорится — «Подражай и ты, человек, голосу апостолов, которые восхваляли Бога, и восхваляй также сам». Клюв попугая считался амулетом, охраняющим от лихорадки и демонов. В средние века бытовало представление о том, что перья попугая не промокают от дождя, и поэтому он является символом Девы Марии, которая осталась нетронутой первородным грехом попугай нередко изображался рядом с Мадонной и Младенцем, поскольку считалось, что самый распространенный звук, издаваемый попугаем — «аве», то есть приветствие, с которым архангел Гавриил обратился в момент благовещения к Марии. Так попугай становится символом чистоты и невинности. Поэтому он нередко оказывается и атрибутом молодой женщины на супружеских портретах, к примеру, у северных мастеров XV-XVI столетий. Но с определенного момента попугай теряет роль символа и изображается просто как экзотическая птица, дабы подчеркнуть роскошь обстановки, а порой превращается в признак социального статуса персонажа картины. В мужских портретах попугай мог олицетворять красноречие, поскольку эта птица умеет разговаривать. По этой же причине попугай мог присутствовать в композициях, связанных с аллегориями слуха. В голландской живописи XVII -го столетия эта яркая птица нередко ассоциируется с темой любви и греха. Ее изображали в сценах, где молодые девушки кормят или держат в руках попугаев, и подобный сюжет содержал любовный подтекст. Птица, освобожденная из клетки, могла быть символом утраченной невинности, а клетка с вылетающим из нее попугаем намекала на неумеренную болтливость и сладостный плен любви.